Глава 34. Через пять минут после того, как посланец брата Пикока отпустил грехи человеку с веснучатыми руками, конверт опустили в корзину, в которой лежало двенадцать куриных тушек и восемь фунтов ветчины. У северной стороны горы, которая сейчас находилась в тени, корзину привязали к прочной веревке и подняли с помощью лебедки в качестве пожертвования. Афанасиус вытер с лба пот, когда увидел, как работающие в монастырской трапезной послушники тащат корзину. Управляющий вынул конверт, прежде чем содержимое корзины отправили в большой медный котел. До пещеры, в которую складывались пожертвования верующих, ему пришлось добираться добрых полмили по длинным коридорам и крутым лестницам. Теперь Афанасиусу предстоял обратный путь, только не вниз, как прежде, а наверх. Забрав конверт, Усталый управляющий медленно побрел к покоям Абата. За Афанасиусом закрылись позолоченные двери, когда управляющий с трудом перевел дух. Абат выхватил конверт у него из рук и распечатал, желая узнать, что там. Подойдя к письменному столу у витража, настоятель поднял столешницу, под которой оказался новенький современный лэптоп. Щелкнув мышкой, Абат открыл файл, который инспектор Аркадиан закрыл менее часа назад, На экране появилось лицо брата Сэмюэля, бледное и страшное, в ярком свете прозекторской. «Боюсь, тело не особо пострадало при падении», — произнес Аббат, просматривая первые фотографии. Афанасиус вздрогнул, увидев ребра, торчащие из трупа его друга. Аббат открыл текстовый документ, милосердно заслонивший отвратительные снимки, и начал читать. Добравшись до последнего комментария, он нервно стиснул зубы. Кем бы ни был этот человек, он добровольно бросился вниз. Он подождал, пока его заметят, а затем прыгнул так, чтобы упасть на земле, находящейся в городской юрисдикции. Было ли его поведение, предшествующее самоубийству, своего рода протестом? Если да, то против чего он протестовал? Что и кому он хотел сказать своим поведением? Абат проследил ход мысли инспектора. Аркадиан слишком близко подобрался к истине. Я хочу, чтобы человек, предоставивший эти сведения, продолжал регулярно информировать нас о ходе расследования. Закрыв текстовый файл с предварительными выводами инспектора, Аббат открыл папку под названием «Вспомогательные доказательства». Пусть мне незамедлительно сообщают все новости по этому делу. Он кликнул по папке с фотографиями. На экране появились снятые крупным планом вещественные доказательства. Свернутая в кольцо веревка, Забрызганной кровью сутана, осколки камня, извлеченные из рук и ног покойника, лежащие в медицинском лотке полоска кожи. «Сообщи Прилату», — хмуро сказал Аббат, — «что я хотел бы с ним переговорить в приватной обстановке, как только здоровье его святейшества позволит ему принять меня». Афанасиус не видел, что так взволновало Аббата, но по голосу понял, что тот огорчен. «Хорошо». Управляющий склонил голову и молча вышел из комнаты. Абат продолжал смотреть на экран, пока не услышал звук захлопывающейся двери. Убедившись, что остался один, он снял с шеи кожаный шнурок с двумя ключами, один был больше, другой меньше. Склонившись над нижним ящиком письменного стола, абат вставил ключ в замочную скважину. Внутри выдвижного ящика оказался мобильный телефон. Включив его, Абат набрал написанный на полоске кожи телефонный номер с экрана, проверил правильность набора, а затем нажал кнопку вызова.